Лохасцы балуют бедных беглецов. Наверное, нет другой страны в мире, где пару несчастных беглецов приняли бы так тепло, как в Тибете. Власти прислали нам посылку с одеждой. Перед нами ещё извинялись, что на это понадобилось больше времени, чем изначально предполагалось, потому что мы оказались крупнее среднего тибетца, и из готового платья ничего подходящего для нас не нашлось, так что одежду и обувь нам шили по мерке. Мы радовались, как дети. Наконец-то мы избавились от своих страшных, завшивленных лохмотьев. Мы тут же примерили обновки. Это, конечно, не были костюмы от европейского портного, но вполне приличная чистая одежда, в которой не стыдно было показаться на людях. Свободное от общения с гостями время мы посвящали работе над своими набросками и дневниками. Скоро мы подружились и с детьми Танме. По утрам они уходили из дома ещё до того, как мы вставали. Они посещали частные школы, где проводили целый день под присмотром учителей. Это было вроде наших школ полного дня. По вечерам дети с удовольствием показывали нам свои задания и учебные материалы. Меня всё это очень интересовало, потому что я сам старался овладеть тибетским письмом. Ау Шнайтер начал заниматься этим раньше и кое-чему научил меня во время наших странствий. Но быстро писать по-тибетски я смог только через несколько лет. Самое сложное тут выучить не отдельные буквы, а то, как их нужно размещать внутри слога. Многие знаки заимствованы из древней индийской письменности, поэтому тибетское письмо больше напоминает алфавит хинди, чем китайские иероглифы. Пишут в Тибете на очень красивой, тонкой и прочной, похожей на пергамент бумаге китайскими чернилами. В самой Лхасе производят бумагу только из макулатуры низкого качества. Но в Тибете есть и знаменитые бумажные фабрики, особенно в тех местностях, где растут можжевеловые деревья. Кроме того, ежегодно в страну на яках привозят тысячи тюков с бумагой из Непала и Бутана, где её производят таким же способом. Позже мне не раз доводилось наблюдать за процессом изготовления бумаги на берегах реки Кьичу. Жидкую бумажную массу наносят на льняные полотна, закреплённые на деревянных рамах. Сухой воздух высокогорного плато высушивает эту массу за несколько часов. Она затвердевает, и готовую бумагу снимают с тканевой основы. Конечно, поверхность листов получается не совсем гладкой, и часто даже взрослым писать на них не очень просто. Поэтому дети учатся писать на деревянных дощечках. Для упражнений в письме используют разведённые чернила и бамбуковые палочки. Она писанное стирают с дощечки влажной тряпочкой. Детям Танме приходилось не легче, чем нашим первоклассникам. Часто они по 20 раз стирали написанное, прежде чем у них получалось выполнить задание. Скоро мы стали настоящими членами семьи. Женет Танме нравилось разговаривать с нами о своих больших и маленьких заботах. Мы болтали с ней обо всём, и она очень радовалась, когда мы делали ей комплименты по поводу её красоты и замечательного вкуса. Как и все женщины, она любила наряды и украшения и очень гордилась своими драгоценностями. Однажды, это был знак большого доверия, она привела нас к себе в комнату и стала показывать свои сокровища. У неё был большой сундук, полный шкатулочек и завёрнутых в шёлковые салфетки украшений. Какие там были драгоценности! Мы ничего подобного никогда не видели. Тут была и роскошная коралловая диадема, со вставками из бирюзы и жемчуга. Кольца, бриллиантовые серьги и маленькие тибетские мулентницы гау, которые вешают на шею на нитках из коралов. Амулетницы бывают очень разные: от совсем дешёвых до очень изящных и дорогих. Многие женщины постоянно носят такие подвески, потому что внутри них спрятан талисман, который, как они верят, защищает от несчастий. Нашей хозяйке понравилось, что удалось удивить нас драгоценностями. Она рассказала, что мужья обязаны покупать жёнам украшения в соответствии со своим статусом. И если, например, её муж получит следующий аристократический ранг, то должен будет немедленно обеспечить её соответствующими драгоценностями. Какой замечательный обычай. Наверное, многие женщины в Европе позавидовали бы такому устройству, хотя тут есть и обратная сторона. Даже если семья очень богата, Деньги сами по себе не дают право носить дорогие украшения. Конечно, многие тибетские мужчины недовольны запросами своих жён, ведь как и на западе, каждая из них стремится перещеголять других женщин. Диадемы, амулетницы и серьги всё это есть у каждой тибетской дамы. Но всё дело в том, из чего и как эти украшения выполнены. Позже нам доводилось видеть ювелирные изделия стоимостью не меньше 75.000 марок. а рангу Танме соответствовали украшения стоимостью около 25 тысяч марок. Ян Чанла говорила нам, что она никогда не выходила на улицу без сопровождения слуги, потому что бывает на знатных дам нападают грабители и срывают украшения.